Глава 28. Потенции моря. Итак, Советский Союз сделал свой ход. Теперь слово было за Америкой. Не нашей, привычной, которая собрала все козыри в процессе Второй мировой войны, а Америкой, являющейся, конечно, сверхдержавой, но без геополитического доминирования над планетой, лишенной буфера НАТО, Средиземного моря, арабской нефти вместе с Персидским заливом. Америкой, применившей атомное оружие тактического уровня в нескольких регионах и только этим сумевшей остановить эскалацию революции. Этот геополитический обрезок, индустриальная мощь без внешних рынков сбыта, едва удерживающая в устойчивом состоянии часть света, отгороженную от остального мира двумя океанами, оказывается перед новым выбором. Во-первых, самое простое – отступление. Из действий русских явно следовало, что они не собираются распространять свою агрессию далее Южно-Китайского моря. А потому можно было просто уйти, бросив партизанский Южный Вьетнам и маленькие контролируемые участки Лаоса и Камбоджи. Конечно, в таком случае оставался обнаженным еще с одного фланга дружественный Таиланд. Линии снабжения его армии удлинялись, и под сомнением вообще оставилась его морская подпитка. Но к чему вели другие варианты? Во-вторых, интерпретировать происходящее не как локальный конфликт, а как нападение на Соединенные Штаты, и тогда появлялось моральное право ударить по агрессору всей мощью, прямо по его логову. Однако вооруженные силы, воздушный и морской флот Америки не обладали возможностью мгновенно или хотя бы приемлемо быстро уничтожить разросшуюся в шире раковую опухоль Советского Союза, а затяжная атомная война ничего не давала. Трудно сказать, вела ли она к взаимному уничтожению и последующему вымиранию, но уж точно не несла американцам победы. А вот Советы, вместе с многочисленными союзниками и необозримыми ресурсами, имели шанс выжить. Нужно было взвесить все за. Самым страшным оружием, состоящим на вооружении американского флота, являлись атомные подводные ракетоносцы. Гиганты, подобных которым у СССР еще не было. Несколько их видов бороздили просторы Атлантики, Северного Ледовитого океана и Тихого. Каждая из суперсубмарин несла по 16 ракет, имеющих совсем небольшие размеры, чуть больше старинной немецкой V-2 и вес не более 17 тонн. Тем не менее, внутри они содержали начинку мощностью в 25 хиросим. Более того, последний из поставленных на вооружение ракет Polaris а 3 имела разделяющую на трое боевую часть, по 10 каждая. Причем любая отклонялась от своей цели не более чем на тысячу метров. того только одна лодка, вооруженная последней модификацией Полариса, способна была обратить в радиацию руины десятки городов. Учитывая, что в СССР находится несколько сотен крупных городов, можно было... Что сдержало стратегов помимо возможности ответного удара? Ограниченный радиус действия. У ракет Polaris A1 дальность полета не превышала 2200 км, У Polaris а 2 чуть больше, 2800. Даже у немногочисленных покуда А3 и то не нарастало более 4800. Под ядерным огнем оказывались лишь береговые районы. Но что делать с Уралом, с Казахстаном и прочими стратегически важными регионами? Эко и незадача. Они оставались вне зоны поражения убийц городов. Б-52. Мощнейший стратегический бомбардировщик мира. С ракетами Хаун-дог тоже не решает проблемы. Ракет у него помещается всего две. И летят они не более чем на 1100 километров. Остаются баллистические ракеты наземного базирования, гиганты Титаны, Атласы и Минитмены двух видов. Но стоит ли брать их в расчет? если противник по количеству аналогичного добра впереди планеты всей. Вот и принимай решение. Наверное, придется все-таки уйти. Но перед этим наказать Северный Вьетнам, дабы знали, что до этого с ними поступали вполне гуманно.